Глава тридцать шестая. Декер, чем это ты занят? Амос вытащил строительные чертежи, которые раньше нашел в кладовке, и теперь, усевшись за кухонный стол, разворачивал их перед собой. В этот момент и вошла Джеймисон. Он разгладил скрученные листы поднял на нее взгляд. Это строительные планы ФЦ Максус. Алекс присел рядом с ним. И что в них такого? Кстати, почему ты там остался? Захотелось посмотреть, где погиб Фрэнк. Джемисон явно недоумевала. «Зачем? Это же был просто несчастный случай!» Деккер оглянулся через плечо на кухонную дверь. «Где Эмбер Зои?» Эмбер до сих пор не вернулась, Зою сморила, легла подремать. Не думаю, что ночью она особо выспалась. Пока сюда ехали, постоянно носом клевала. Амос вновь сосредоточился на чертежах, перебирая листы. Наконец нашел, что искал. «Посиди-ка минуточку». «Да...» Начала было Джеймисон, но тут же замолкла, покачивая головой. Тоже посмотрела на планы, хотя и понятия не имела, что тут надо искать. Через минуту вернулся Деккер с каким-то сложенным листком в руке. Развернул его, разгладил на столе. «Что это такое?» С любопытством спросил Алекс, пока ее напарник крылся в кухонных ящиках в поисках карандаша. Он не ответил, просто уселся за стол и принялся водить карандашом по бумаге. Наблюдая за его действиями, Джеймисон поинтересовалась. «Не тот ли это листок миллиметровки, который мы нашли в трейлеру и Бабата? «Он самый. И зачем ты его разрисовываешь?» «Обвожу вдавленные следы на бумаге. То, что он начертил, осталось на верхнем листе альбома, помнишь? Но на этом тоже все отпечаталось, потому что он довольно сильно надавливал на карандаш. Ладно, это-то я понимаю. Представляю, сколько браков развалилось из-за того, что неверный супруг не знал, что написанное на верхней странице отпечатывается на нижних. Но к нам-то все это каким боком?» декера тут не ответил продолжая старательно чертить закончив удовлетворенно откинулся на стуле джеймисон поглядела на лист сравни вот с этой страницей чертеже фц предложил Амос. алекс несколько секунд переводила взгляд с одного листа на другой после чего челюсть у нее отвалилась абсолютно то же самое только в меньшем масштабе посмотрела она декера с какой то стати тоби бэботу было копировать чертежи фулфилме центра максус не знаю Но очень хочу выяснить. Он подобрал со стола листок миллиметровки. Когда я увидел планы пристройки, то сразу вспомнил про тот рулон в кладовке. Поднял листок повыше. И мне сразу пришло в голову, что отпечатавшиеся на миллиметровке линии очень похожи на какой-то чертеж из того рулона. «Похоже, что с памятью у тебя все так же хорошо, как и прежде», сказала Джеймисон. «Но все равно не пойму, зачем было тратить на это время». Потому что пока мы копались в трейлере Тоби Бэббета, кто-то попытался нас убить, Алекс. Может, просто хотел убить, а может, чтобы избавиться от какого-то свидетельства. Он постучал по миллиметровке пальцем. Вроде этого. Свидетельство чего? Декер откинулся на стуле. Не знаю. Он мог просто забрать эту бумажку. Зачем было сжигать все целиком? Может, он собирался так поступать? Да мы его прервали. Наверное, боялся, что мы найдем ее или еще что-то что могло быть припрятано у Бэббота. Вот и подпалил весь трейлер вместе с нами внутри. Решил, так сказать, одним выстрелом убить двух зайцев. Джеймисон сложила руки на груди. Узнав что-нибудь насчет того, что случилось с Фрэнком? Деккер пересказал ей слова Росса. ада покачала головой и нахмурилась. Взбесившийся робот? Ну и дела. После такого хочется забросить эти новомодные технологии и снова вернуться к молоткам и лопатам. Алекс внимательно разглядывала своего напарника, пока тот таращился в противоположную стену, явно погруженный в какие-то собственные мысли. «Декер?» Он не ответил. «Декер, ты ведь не думаешь, что был просто несчастный случай?» Наконец он начнулся от дум. Из того, что кто-то считает это несчастным случаем, вовсе не следует, что это и впрямь был просто несчастный случай. Но тогда это может быть только... «Деккер, у Фрэнка не было тут врагов. С какой стати кому-то его убивать?» Амос обвел ее пристальным взглядом. «А с чего ты взяла, что у него не было врагов?» «Ну, потому что он... Они тут даже толком пожить не успели, он был такой обаятельный парень. Не слышал, чтобы кем-то был определен конкретный временной период, за который можно нажить врагов. И даже самые обаятельные парни могут запросто заполучить врагов среди тех, кто не отличается таким же обаянием». Что я действительно знаю, так это, что в трейлере у Тоби Бэббета были планы ФЦ, и что кто-то этот трейлер поджег. А теперь еще и Фрэнк погибает в том же ФЦ, потому что якобы отключенный робот неожиданно взбесился и прикончил его. Каким образом эти два случая могут быть связаны между собой? Я не знаю, связаны ли они вообще, но такое не исключается. Но у нас уже есть шесть убийств, которые надо расследовать. Я в курсе. «И у тебя нет никаких доказательств того, что Фрэнка убили?» Она понизила голос. «Ты не вправе рассказывать каждому встречному поперечному, особенно моей сестре Лизое, что Фрэнк, по твоему мнению, стал жертвой убийства. Они так уже достаточно травмированы». «Да не собирайся никому ничего рассказывать». «А как же ты тогда намерен вести расследование?» «Компания, которая поставила робота, собирается прислать сюда бригаду, выяснить, что случилось». Я просто уверен, что копию отчета они передадут в полицию. Оттуда уже и мы ее заполучим. Не исключено, что им придется предоставить ее и Эмбер. Так что вот тебе второй способ с ним ознакомиться. А они быстро подготовят отчет? Понятия не имею. Именно поэтому-то я и не собираюсь ждать. Прямо сейчас наведу кое-какие справки, объявил Декер. И поскольку заметил, что Джеймисон собиралась что-то возразить, поспешно добавил. В тайне. Наведу кое-какие справки относительно фулфилмент-центра. Но ты вроде как должен помогать Грину и Лессеттер, а теперь, насколько я понимаю, и агенту Кемпер с теми остальными убийствами. А я от этого и не отказываюсь. Вообще-то прямо сегодня собирался кое-что предпринять. Все равно не понимаю, зачем ты ввязываешься в расследование смерти Фрэнка. Наверняка это обычный несчастный случай. Такие происшествия с роботами уже не раз бывали, и от них уже гибли люди. Ага, бывали. Я проверял. «Шансы, по моим грубым подсчетам, примерно такие же, как погибнуть в авиакатастрофе». Амос пристально посмотрел на нее. «Так ты по-прежнему считаешь, что это точно несчастный случай? Или же все-таки стоит попробовать?» Когда Джеймисон не ответил, он поднялся и направился к дверям. «Куда это ты собрался?» — поинтересовалась Алекс. «Вспомню детство, заглянув в школу», — отозвался Декер.